Студия «Медиа-книга» представляет Полина Нема, блондинка и два брата-аристократа. Читает актриса Эмма Бородина. Глава 1. Продажа гаражей и прочие прелести собеседований. Что произойдет, когда вас пригласят на собеседование на работу вашей мечты? Правильно! Вы побежите, стремглав, делать прическу, доставать из шкафа самые лучшие наряды и туфли, мерить все по десять раз и лишь на сотой, наконец, определитесь. К свиданиям и то проще приготовиться. Я надеялась, что новая работа прольет свет в форточку моей тусклой жизни, ведь мы с сестрой, наконец, нашли город и квартиру, где могли спокойно вздохнуть и насладиться этой самой жизнью. «Ты уверена насчет работы?» — спросила Ника, моя родная сестра. Она заглянула в комнату, наблюдая за моими сборами, и сама выбрала мне блузку и юбку. Остановились мы на гламурном костюме. Розовый пиджак, белая блузка и розовая юбка-карандаш. Тот, кто сказал, что блондинкам идет розовый, просто гений, особенно натуральным, с голубыми глазами. Я критически осмотрела себя в зеркале. «Да, розовый блондинкам идет». «Но вдруг начальство решит, что я несерьезная?» «Стереотипы такие стереотипы!» Улыбнулась своему отражению, непривычно видеть себя в таком. «Да, это же такой шанс! Нельзя же всю жизнь на фрилансе сидеть!» Я окинула взглядом нашу берлогу. Назвать ее квартирой язык не поворачивался. Обои облезли, краны постоянно выли и срывались. Туалетный бачок так утробно верещал при спуске, что можно было подумать, что мы режем кота. Если где-то бабки думали, что в их подъезде живут девушки легкого поведения, то в нашем подъезде наверняка считали, что мы по меньшей мере живодеры. «Ладно, только будь аккуратнее». «Ника, успокойся». Я подошла и обняла ее. Сестра страшно исхудала за время наших вечных переездов. «Ой, я тебе свои туфли дам, недавно новые купила». Она слегка отстранилась, лукавая улыбка заиграла на ее лице. «Будешь самая красивая кандидатка». Я уже года три зарабатываю чисто фрилансом, и мне особо из дома выходить никуда не надо. И вот в новом городе меня дернуло пойти работать на фирму. Плюсов много. Вакансия хорошая, зарплата фиксированная, да и трудовой стаж пора нарабатывать, в мои-то 25 лет» и новый переезд нам дался большими финансовыми затратами. Все-таки лишились многих заказов. Только бы моя идея с резюме сработала. Работодатели хоть и требуют указывать предыдущее место работы, но покажите мне хоть одного, кто стал бы туда звонить. Правда, именно сестра посоветовала поставить на сайте фриланса фотографию мамы, чтобы заказчики не возмущались, что я слишком молода. Кто поверит, что у 25-летней девушки может быть огромный опыт в проектировании домов? Ведь всегда работодатели ищут сотрудников от 20 лет с 15-летним стажем. А если ты еще и девушка, то у тебя должно быть двое-трое взрослых детей, окончивших институт. Так что мамина фотографии еще ни разу не подводила. Все-таки не интернетный тролль, у которого в профиле пишется лет 40, а по факту еще домашку на завтра не сделал. Смотри, какие! Ника открыла белую обувную коробку. Да, мы тут на грани финансовой импотенции, а она туфли новые покупает. И такие чудесные! Белые босоножки с острым каблуком. Просто прелесть! Я по скидке купила, пока ты не запустила свой маховик. Хомячковой жадности закатила глаза Ника. Легко ей говорить, когда из нас двоих только я работаю. Я работаю, сестра тратит. Дорога к офису не заняла много времени. Всю дорогу я нервно теребила сумку, проверяя наличие флешки с проектами. Еще бы найти копировальные центр и распечатать их. Опыт работы с заказчиками сделал свое дело, и я лучше потрачусь на распечатку, чем после буду по всему интернету вылавливать свои работы. Повезло, что нужный канцелярский магазин оказался рядом со зданием офиса «Элит-проекта». «Че надо?» — нудным голосом спросила продавщица, жуя жвачку. «Распечатайте папку проекты на А3 и скрипите. Я протянула ей флешку. Она сделала вид, что делает мне великое одолжение. Пока она печатала, я разглядывала стеллажи с причудливыми ручками, тетрадками и прочей канцелярией. Может, тубус купить. Да ладно, тут два шага. Бзденькнул колокольчик на двери, и в магазин валилась рыжая девчушка небольшого роста — Ее волосы торчали во все стороны из-за хвоста. Она лихорадочно вращала глазами, осматривая полки. Казалось, что она сбежала из психушки. Еще и одежда. Темная юбка по колено, причем совершенно неровная, будто ее неумело обрезали. Старый приталенный пиджак покрыт заплатками. Из него выглядывала кружевная серая рубашка. «Мне это... бумажки дайте!» — крикнула она продавщице. Продавщица глянула на забежавшую, будто ее совсем ничего не волнует. «Вам какие?» — протянула продавщица. Ксерокс уныло жужжал, что лишь сильнее распаляла мою нервозность. Я и так опаздывала. «Такие?» — рыжая задумалась, нахмурила лоб, словно пыталась что-то вспомнить. «Для рисования!» «Такие?» — спросила продавщица, показывая на верхней полке уставленные бумагой различных форматов. Она просто богиня маркетинга. Все компании по продажам просто обязаны за нее бороться. Вот он, подход к клиенту, сочувствие и поиск решения проблем. А главное, такое отзывчивое лицо. Когда же уже все распечатается? Ох, какая красота! Грязной рукой девушка потянулась к моим чертежам, но тут же ее убрала. Это мое. Я быстренько метнулась к ним. Фух, не запачкала. «Некрасиво будет грязные листы показывать». Я аккуратно сложила проекты, подбив по краям, свернула в трубочку. Незнакомка огромными глазами смотрела на мои манипуляции. «Вот мне такие же! С такими же картинками!» — крикнула она продавщице. Я постаралась побыстрее выскочить из магазина. Пусть продавщица сама ей объясняет, что таких рисунков нет. «Стойте!» — позади вновь раздался тонкий девчачий голос. Девушка обогнала меня. «Вы случайно не в элит-проект идёте?» спросила она. «Да, туда». Я попыталась обойти ее. «Можете передать?» Она достала черный конверт. «Дмитрию или Виктору, прошу вас, это очень важно». В ее глазах застыли слезы. Я неохотно взяла конверт, проверяя навес. Легкий, Может, там признание в любви? По что я ввязываюсь? А главное, зачем? Но так жалко было на нее смотреть. «Меня не пустили внутрь. Сказали, что нужны чер... черти... черти... Что это им нужно для собеседования?» Она прижала руки к груди. «Спасибо вам огромное!» Она поклонилась мне. А...... Глянула на часы, опаздываю. Закинула конверт где-то между чертежами, благополучно забыв о нем, и бегом подсокала на каблуках к бизнес-центру. Спросила у охранников, где находится элит-проект, поднялась на нужный этаж... И от восхищения застыла на месте. Передо мной открылся великолепный вид, огромная стойка ресепшена, на стене за которой из золотистых букв складывалось название фирмы Элит-проект: ворсовый пол, евроремонт и огромные окна. Симпатичная секретарша с дежурной улыбкой вышла мне навстречу. Радует я не одна такая, кто носит неудобные юбки. «Вы на собеседовании?» мягким голосом спросила она. «Да, Светлана Мазайло». «Хорошо, я провожу. Дмитрий Константинович ждет вас». Мы подошли к дубовой двери с табличкой «Главный директор Синичкин Д.И». Секретарь постучала по дереву. Я мысленно сплюнула через левое плечо. «Все получится». «Дмитрий Иванович, к вам на собеседование, Светлана!» «Пусть заходит!» раздался низкий мужской голос. Я вошла в светлый кабинет и оторопела. Он был обставлен с изыском, и видно, что его владелец любит роскошную мебель. Стол из красного дерева, на стене пейзажи и огромные золотые часы — копия наручных. Стильно и строго, по-мужски. А затем я посмотрела на Дмитрия. Мужчина красивый, высокий, с широкими плечами, прямой нос с небольшой горбинкой — Над миндалевидными глазами, обрамленными пушистыми ресницами, черные широкие брови. Мне нравится такой типаж мужчин. Он не был двухметровым шкафом, способным прикрыть от пуль и от входа в комнату, но качалку знал не понаслышке. И манеры такие. Прямая осанка, горделивый взгляд, будто он смотрит свысока, хотя сидит. «Так, Света!» Работа тебе не светит, если будешь пялиться на этот эталон мужской красоты. И все равно мысли скатывались до того, сколько раз я буду забегать за подписью в проект. Светлана Мазайло представилась и продемонстрировала свое портфолио, прокашлялась тихонько. «Дмитрий Синичкин, присаживайтесь». Он указал мне на стул, принимая протянутые бумаги. «Синие. У него глаза синие, как море». Справа от него стоял ноутбук, в котором он стал что-то набирать. Я внимательно следила за ним. Его лицо не выражало никаких эмоций, все четко и уверенно. Колени дрожали, в голове бушевал ветер. «Спроси меня о чем-то, не отвечу». «Ничего, первое собеседование всегда комом». «Или это блины комом? Работа не блин, но испортить можно». «Итак...» «У вас отличное резюме. И специалист вы хороший, а главное, грамотный и очень хорошо разбираетесь в деталях». Он перевел взгляд на меня. Тяжелый взгляд. Но я улыбнулась, чтобы разрядить обстановку. Всегда улыбаюсь, когда нервничаю. А главное, как интересно, столько людей работали на одну и ту же фирму в одно и то же время. «Так, подумаешь», — приукрасила немного. Беря идеи из чужих резюме, «Но мне кровь из носа нужна работа. Значит, я не одна, кто додумался взять из чужого резюме какие-то строки, а в моем случае и фирму. А ведь могла и придумать». «Вы нас очень заинтересовали, только есть пара вопросов. Сколько стоит гараж?» Я уставилась на него, в панике, вспоминая, «Что я такого написала в резюме, и при чем тут гараж? Мы с Никой живем в съемной квартире, и машины у нас нет». «А натяжные потолки как долго ремонтируются?» Продолжил он, буравя меня взглядом. «Застрелите меня срочно!» «Ладно, будем выкручиваться!» «Хороший специалист не только проектирует, но и ремонтирует, а главное... продажник хороший!» «Что я несу?» «Главное, что-то говорить, иначе подумает, что мне не нужна работа!» Дмитрий отложил резюме, потянулся к альбому с проектами. «Вот там точно все мое!» Просто знаю ушлых, что просят приносить и показывать все на флешке, а потом продаются твои работы под чужими именами. Я посмотрела в окно за его спиной. Хороший район, светлое помещение. Что еще нужно для счастья проектировщика? Только начальник, стоящий над душой. Но ничего, пора переходить на новый уровень. Расти, так сказать, профессионально краем глаза следила за его реакцией блин блин зачем мне красивый начальник так почему он так уставился на чертеж что там такое что-то не так вытянула шею это еще что а точно я же забыла что мне на улице дали письмо а если там что-то ужасное не видать мне тогда работы как корней волос на затылке ты кто такая в упор посмотрел на меня начальник Надменный взгляд синих глаз приморозил меня. Светлана Мазайло, проектировщик-фрилансер, выпалила. «Еще хотела сказать, что мне 25 лет, у меня есть сестра, а мою собаку в детстве звали Шарик, но промолчала. Может, он котов любит». «Это у тебя откуда?» Он показал издалека бумажку. На улице дала рыжая девушка. Почувствовала, как сильно краснею. «Сейчас окажется, что это реклама интим-салона», а я буду вечером под одеялом рассказывать Нике, как я не получила работу. Дверь шумно открылась. «Димон, ты домой идешь?» На пороге появился блондин, очень похожий на Дмитрия. «О, ты еще занят? А что так поздно? Или мне третьим быть?» «Я лучше пойду», — медленно встала со стула. «Сидеть», — рявкнул Дмитрий. Прозвучало грозно, но лицо его ни капельки не изменилось, ни один мускул не дрогнул. Я шлепнулась на стул. «Так, мне это не нравится. Я же гуглила про них. Ничего криминального, ничего такого. Эй, братан, ты чего?» Легкая улыбка спала с лица блондина, взгляд стал настороженным. Едва заметное движение, и Дмитрий очутился возле меня. Протянул бумажку Виктору, судя по всему. Очень они похожи. Только один светлый, другой темный. Два веселых брата. Так спокойно. Стянула одну туфельку. Конечно, против двоих не поможет, но попробовать надо. «Какая у меня сестра предусмотрительная. Ведь каблуки нужны не только для того, чтобы мужики сворачивали шеи при моем дефиле, но и как отличное оружие, особенно в руках». «А почему бы и нет?» — спросил блондин. «Я против», — ответил Дмитрий, скрестив руки на груди. «Так, давай, сколько можно здесь тухнуть?» Блондин повернулся ко мне. «Ты наше золото! Какую радостную весть принесла!» А у этого зеленые глаза широкая искренняя улыбка появилась на его лице. «Чего?» «Да я лучше продажей гаража займусь или натяжные потолки научусь ремонтировать». «Ну, я тогда пошла. А вы тут сами разберитесь, если весть хорошая». Поднялась. «Сядьте!» Холодным голосом сказал Дмитрий. «Вот еще сиди вставай!» Я скрестила руки на груди, но мужчины не обращали на меня внимания. Виктор уставился в бумагу, а Дмитрий смотрел только на него. Я села, взяв туфлю в руку. Если что, буду отбиваться. Может, при выходе из офиса получится сбежать. Сняла вторую туфлю. Теперь у меня сразу два аргумента против того, что я им там принесла. Дверь вновь открылась, но за широкими спинами мужчин я не увидела, кто вошел. «Братья Каргары!» Раздался пронзительный женский голос, до да боли знакомый. «Нет времени объяснять! Вы нужны в своем мире!» На пол что-то упало и разбилось, окутывая кабинет с серым дымом. сходила блин, на собеседование. А потом у меня из-под ног словно выбили землю. Все стремительно закружилось, завращалось, но последняя мысль мелькнула в голове. У них фамилия Синичкины.